Глава 7 Первая удача. Следующие шесть дней слились в одно сплошное пятно. Рано утром мы выходили на охоту. Поиск ценных ингредиентов и их добыча. Часто именно добывать и приходилось. Драться с монстрами, отбиваться от темной энергии. Очистить-то ущелье мы от нее не могли, потому что слишком огромна была территория, да и разлом прямо под нами находился. Мы искали травы, искали цветок, его так и не нашли, и, будем откровенны, наши находки были скудны, даже дно мешка не закрывалось. Мы до самого вечера носились, удаляясь от пещеры на приличное расстояние, благо пока разуму хватало возвращаться, если не вовремя, то хотя бы в самые последние минуты, пока ночь не вступала в полные права. Может, от того, что мы терпели неудачи, Может, от того, что слишком близко и долго находились от разлома. Может, от того, что съестные припасы кончались. Но мы стали гораздо чаще ссориться. А меня и вовсе бесили самоуверенные манеры дракона и его контроль надо мной и моими действиями. Туда не ходи, сюда не смотри, не чихай, не дыши. И это при том, что перед выходом мы всегда проговаривали роли и задачи каждого. Ущелье Ирровоз меняло нас. Вероятно, обнажая самые темные качества, сидящие в наших душах, и заглушая разум. Мы ведь не просто так изводили друг друга в академии. Наша вражда началась практически с первых дней пребывания в ней. Мне было 15 лет. Собственно, всем первокурсникам магического факультета столько же. А вот драконы были постарше нас. У них на первый курс поступали, справив 18 -летие или если в течение полугода 18 должно было исполниться. И это еще не являлось совершеннолетием. У драконов, как и у людей, возраст совершеннолетия равен двадцати одному году. Что я тогда знала о драконах? Да ничего. Зато я хорошо знала о приютской жизни и о том, как толпой на одного могли напасть». И когда, гуляя по территории Академии, забрела в парк и увидела, как несколько подростков нападали на одного длиннющего, худющего парнишку с черным смешным хвостиком на голове, я ни капли не сомневалась, что над ним издеваются, и секунды не помыслила, что пройти мимо. За те полгода, что я прожила в приюте до пробуждения магического дара, мне часто перепадало не потому, что я на рожон лезла, а потому, что Лерх был в каждой бочке затычкой, а его бросить я не могла. Впрочем, и несправедливости тоже не терпела, а обижали всегда слабых. Мы с Лерхом буквально с первого дня друг за другу уцепились, без понятия, что друг в друге разглядев, и получали за двоих, и дрались вместе. В общем, Увидев то, как над подростком издеваются, а их стычка на издевательство и походила, я бросилась в самую гущу. Отлупила обидчиков и встала перед Дерианом, закрыв того собой, готовая к новой атаке. У меня и отлупить-то драконов вышло только от того, что я неожиданно напала, и пламенем так лихо прошлась, что все опешили и растерялись. Я тогда совсем не ожидала, что нас на смех поднимут. Больше нападать те драконы не собирались, стояли и ржали, как сумасшедшие. Помню, все какое-то слово бормотали непонятное. То ли «шершень», то ли ширень В общем, я так и не разобрала. А больше мне это слово слышать не доводилось. Просто вот в память отложилось, что после того слова Дерриан меня в спину-то и ударил. Напал, чуть мою косу не обкарнав. «Могиль, да, это вам не шутки». Иной раз столь остра, что никакого лезвия не надо. Я хорошо помню свои чувства в тот момент. Как стояла, сжимая огненные кулаки, пламя призвала, готовая дать отпор и защитить парнишку, а тут удар сзади. Обида, горечь, непонимание, злость. Меня тогда так захлестнуло, что я этому паршивцу в его куцы черный хвостиков и вцепилась. И мы покатились по траве, мутузя друг друга. Я его даже покусала. Нас разнимали преподаватели, потому что его приятели, а это позже выяснилось, что они все-таки были друзьями Дерриана, нас разнять не смогли. Вот с той поры мы с драконом и враждовали. Это позже, гораздо позже я узнала, что это у них такая своеобразная тренировка была. Помощь Дерриану, который не обрел третью драконью форму. Обычно к 18 годам они ее обретают, потому и поступление 18 или почти в 18 лет. Третья форма – боевая. Первая считается детской. Это когда совершается первый оборот, но летать дракон еще не может. Ни разум к этому не готов, ни тело. ребенок драконёнок привыкает к своему второму «я» и новому образу. Вторая – полетная. Это уже когда тело дракона достаточно окрепло, и крылья уже могут нести его в небо. Но при этом сражаться он все равно не способен, только летать учиться. А вот третья, как раз боевая окончательная форма. Вот чтобы спровоцировать ее инициацию, они и нападали в пятером на одного. А тут я, вся такая прекрасная защитница. «Сейчас-то мне смешно, а тогда...» «Объясни мне все это тогда нормально, может, и не появилась бы эта вражда». Но Дэриан, во-первых, не сдерживался в обвинениях и эмоциях, награждая меня далеко не лестными эпитетами, а во-вторых, Света верил в то, что у него вот-вот должно было получиться, а я помешала. Ну и в-третьих, мне было пятнадцать. Чувство справедливости во мне огнем ярким горело, а вот мудрости житейской не хватало. Да и сейчас я с той мудростью, можно сказать, через раз встречаюсь. А еще больше усугубило наш конфликт то, что произошло спустя полгода. Это было наше первое совместное задание с драконьим факультетом. Нас тогда разбили на тройке. Я попала в тройку к Дериану и Амборду, огненному дракону. С учетом того, что я уже привыкла быть лидером у себя на факультете и всегда на заданиях играла ведущую роль, естественно, плестись в хвосте не планировала. У драконов же было иное мнение. Ну, или они просто пошутили, как заявил потом Дериан. Этот идиот снова ударил в спину во время преподавательского задания на оценку. Смешно ему было, видите ли. Товарища по команде в спину ударить, это же весело. Так весело, аж до попадания в лекарский пункт. И нет, там оказалась не я, а он и его дружок. Хотя синичище у меня знатное на спине был, да и на лице хватало, но я все равно их отметилила, чтоб неповадно, чтобы накрепко усвоили, что магичка может дать сдачи и выйти победителем. К чему я это? В последние дни я ловила себя ровно на таких же эмоциях, которыми горело первые два курса ненависти, просто лютой ненависти к драконам и, в частности, к Дериану. Меня бесило все, его важны вид, его приказы, часто по делу, но все же. до меня даже его дыхание бесило, хотя спали мы на противоположных стенах. И, полагаю, в самом драконе тоже превалировали далеко недобрые чувства ко мне. Неудачи в поисках растений удручали и заставляли думать о том, что я бесполезна, Да и о том, что дракон не самый лучший напарник. О чём задумалась? О прошлом. Как вспомни твой куцый хвостик, так до сих пор в него вцепиться хочется. Ты потому перестал волосы отращивать? Чтобы я не выдрала? После обретения третьей формы мужчины драконьего рода не отращивают волосы. А что касается выдрать... Извини, Амелика, но теперь у тебя бы это не вышло. Если не заметила, я вырос. О да, вырос. Невестой вон обзавелся, важничать начал. Я фыркнула. А если серьезно, ты заметил, как это место нас меняет? Тебя разве не переполняют чувства злости и гнева? Не вспоминаются самые паршивые моменты из жизни? Прошлой ночью я снова была маленькой, и мама умирала. У меня нет невесты. Ага, скажи об этом Анжелике, усмехнулась. Ты вопрос-то услышал? значит, воспоминания обо мне паршивые? А ты думал, знакомство с тобой можно назвать счастливым моментом моей жизни? Понятно, что я тогда не разобралась в ситуации, и, будем честны, вряд ли смогла бы понять, что тебе помогают. Вы для меня неведомыми зверюшками были, дивными существами сказок. Кто бы мне в приюте про три формы дракона поведал? А вот как на слабого толпой нападают, я знала прилично Я не был слабым. По тебе этого было не видно. Худой, длиннющий, как жердь, честное слово. Первые полгода тебя все время накормить хотелось. Это из-за подготовки к инициации. Перед обретением третьей формы мы теряем вес, и... Да, сейчас-то можешь не рассказывать, сейчас я это знаю. А тогда ты мне виделся мальчишкой, которого нужно защищать. Будь на твоем месте кто другой, я бы действовала так же. Неужели? и откуда столько скепсиса? Разве ты плохо узнал меня за эти десять лет?» Я, наконец, повернулась к нему и обомлела. откуда рыба? Ты что, без страховки нырял в реку?» Река Ир-Равос, по сути, делила ущелье пополам и впадала в море. «Зато сегодня у нас будет королевский ужин. Ты же мне запрещаешь одной выходить, а сам... Я думала, ты в купальне, или полагаешь, что бессмертный?» Дериан, «За какой бездной так рисковать?» «Чтобы накормить тебя. Вдруг добрее станешь?» Он улыбался, стоял как идиот и улыбался. А я дышала. Глубокий вдох и выдох. Живой вернулся, живой. Вот и ладушки. Но следующего раза не будет, иначе сама же и придушу. Мне удалось справиться с эмоциями. «Вот, значит, ужин, сам и готовь. но в будущем не смей так поступать». Что было бы, обнаружили я твое исчезновение? Мне ведь даже в голову не пришло не то, что в правый зал заглянуть, но и сканирующим заклинанием воспользоваться. Сидела, понимаешь ли, куцы, запасы травок, перебирала да подсушивала. А если бы кинулась следом, в ночи бы друг друга в животах монстров искали? Извини, не повторится, но посмотри, какую рыбину я поймал. Лосось правда был большим, Откровенно говоря, это нам ужин не на один вечер. Часть он непременно заморозит. Я сглотнула слюну. И ведь повезло ему. Это ж насколько глубоко он нырял. Дэриан, тьма влияет на нас. Я вот превращаюсь в истеричку с жаждой крови, а ты совершаешь какие-то глупые поступки, тебе несвойственные. Надо возвращаться в академию. Иначе, боюсь, мы тут навсегда и останемся. Я нашел цветок. Что? Мы не там искали, он растет на скале, но на той части, что погружена в реку. Рвать не стал, не было с собой нужной экипировки, но место я запомнил. Завтра с утра. «Ура!» — радостно перебила его. «Однако все равно ты был не прав в одиночку ходить нельзя». «Да-да, я пойду разделую рыбу, а ты пока костер разожги да котелок приготовь». И тут я вспомнила. Вообще-то давно хотела спросить, но вечно из головы вылетала. «А что за шерень или шершень? Помнишь, в первую встречу тебя ребята дразнили? Это прозвище твое какое-то было? Столько лет прошло, а все никак слова толком вспомнить не могу. Шерни!» — глухо ответил дракон. «Единственная».